Магрет попыталась пригладить прядь волос. Медленно, но верно она осознавала, что стать королевой не так уж и просто. Это все равно, что начать жить заново. Подумать только, а что теперь? Не знаю. М -м -м. А что делает король? Он рано позавтракал, а потом умчался в ломоть, учить старого гряза, как разводить свиней по книге. А мне что делать? «Ну, то есть, какие у меня обязанности?» Вопрос этот явно поставил Милли в тупик, хотя, надо отметить, лицо ее при этом почти не изменилось. «Не знаю, мэм. Править, наверное, гулять по саду, устраивать приемы при дворе, ткать гобелены, очень популярные среди королев занятия, а потом, э -э -э, потом следует позаботиться о продолжении королевской династии. Пока что, твердо сказала Магрэд, ограничимся гобеленами. С библиотекарем у Чудакульли возникли некоторые трудности. Знаешь, так уж получилось, что я твой арканцлер, Уук. Но тебе там понравится свежий воздух, куча деревьев, качайся, не перекачайся. Уук. «А ну, спускайся немедленно!» «Книгам ничего не грозит, каникулы же!» «Хо, боги, до да студентов и в лучшие времена сюда не загонишь!» «У-ук!» свирепо посмотрел на библиотекаря, свисающего со стеллажа с книгами по паразитологии «От Ба до мн. «Ну и ладно!» Голос арканцлера стал низким и вкрадчивым. «Хотя очень жаль!» Я слышал, в Ланкорском замке собрана неплохая библиотека. Во всяком случае, они называют это библиотекой. Эту кучу старых книг. У них и каталога никогда не было. Ух! О, их там тысячи. Мне говорили, там даже эти, инкунабли, попадаются. Жаль, что ты не хочешь взглянуть на них. Голосом чудакули можно было смазывать колеса. Ух! Выйдя за дверь библиотеки, Чудакули остановился и начал считать. На счет три из дверей на костяшках пальцев вылетел заинтересовавшийся инкунаблями библиотекарь. Значит, все-таки четыре билета? уточнил Чудакули. Матушка-Ветровозгенье твердо решила выяснить, что происходит вокруг камней. Люди недооценивают пчел. Матушка-ветровоск? Нет. У ней самой было с полдюжины ульев, и она знала, что такого создания, как отдельная пчела, не существует. Зато есть рой, составляющие ячейки которого весьма и весьма мобильны, гораздо мобильнее, чем ячейки, скажем, какого-нибудь тайного общества. Рой видит все, а чувствует и того больше. Он способен хранить воспоминания годами, хотя его память, как правило, располагается снаружи, а не внутри, и сделана из воска. Соты. Вот память улья. Помещения для яичек, пыльцы, маток, меда различного типа. Все это частицы матрицы памяти. А есть еще толстые трутни. Люди считают, что они без дела ошиваются в улье целый год, ожидая тех нескольких кратких минут, когда матка заметит, наконец, их существование. Но это не объясняет, почему органов чувств у трудней больше, чем на крыше главного здания ЦРУ. Матушка держала пчел вовсе не за тем, зачем их обычно разводят. Да, каждый год она забирала у них немного воска для свечей, иногда фунт другой меда, которым ульи вполне могли поделиться, но главным образом она держала пчел в качестве собеседников.